Глава 16 Молчаливая пауза сейчас была как нельзя кстати. Помещение временного командного пункта не было тихим, но никакой реакции на информацию от командира не последовало. Первое, о чем я подумал в этот момент, зачем мы взяли сейчас с собой автоматы и снаряжение? Я посмотрел на Тобольского, у которого на лице застыла примерно та же мысль. Как будто утром нельзя было нам об этом сказать. «Ну что, задачу уяснили?» – спросил Бунтов, широко зевая. «Понятно, что командиру полка сейчас тоже не сладко. Выбросили в чисто поле, навезли кучу техники, еще и поселили на командном пункте, похожем на скворешник. «Леонид Викторович, как таковой задачи мы и не услышали», – ответил Тобольский. «Вы сами сказали, ждете задачу на завтра», – напомнил я о первой фразе Бунтова. «Клюковкин, ну не умничай, друг мой. Знаю, что ты, Сан Саныч, проницательный и грамотный. Тебе и доверили возить Чигаева». Отмахнулся подполковник, встал с кровати и подошел к чайнику, чтобы выключить. Бунтов достал три кружки и разлил заварку. «Сахар рафинат, печенье югославское, вода местная. Угощайтесь и автоматы уберите. Вы зачем вообще пришли, будто на вылет?» «Вообще-то нас и вызывали по команде летчики на КП», сказал Олег Игоревич, снимая и укладывая его к стене. «За годы службы подобные команды у нас всегда вызывают такую реакцию», добавил я, расстегнув лифчик. «Дома я его слегка модернизировал. Теперь он больше похож на будущие тактические жилеты с несколькими карманами». Сансаныч, а что это за самодеятельность на тебе?» спросил меня Бунтов. «Если честно, дома скучно было, вот ты занялся вышиванием», ответил я. «Я к тому, что функционально очень, и есть куда магазины положить, и для патронов ПСНД специальные выемки», – рассматривал мой жилет Бунтов. «Там и для тугоплавкого шоколада есть место, Леонид Викторович», – заметил Тобольский. Командир полка улыбнулся и отдал мне лифчик. «Чай наливаем», – сказал Бунтов. Несколько минут мы пообщались с командиром. Неплохой мужик он оказался. Сам окончил Белогорское училище, но попал служить на СУ-17. Афганистан зацепить не успел, но был инструктором в Анголе. Оказывается, и там тоже боевые действия сейчас перешли в гораздо менее активную фазу. Правительство апартеидного ЮАРа и вовсе решило выйти из конфликта и перестало поддерживать оппозицию. Так что где-то в этой реальности конфликты заканчиваются. А вот в Сирии все только начинается. «Недавно переучился и на МИГ-23БК, да и почему-то от меня теперь требуют писать в докладах, что это МИГ-27К», — рассказывал Бунтов. «Хотелось ему сказать, что именно так и должен называться этот самолет с лазерно-телевизионной прицельной системой Кайра. Ну, по мне, так лучше пусть будет МИГ-23. Элемент скрытности еще никто не отменял. Пускай все думают, что у нас на базе простые МИГ-23». «Леонид Викторович, можно откровенно?» спросил Тобольский, откусив кусок печенья. «Вам двоим можно. Вы тут самые опытные и заслуженные». «Спасибо. Так вот, нас с Сан волнует вопрос такой. Зачем мы так торопимся с этой базой?» спросил Олег Игоревич. «И вообще с перебазированием техники. У нас самолеты и вертолеты не дешевые, а сейчас они стоят как селедки в банке. Первый же обстрел и будет много потерь среди авиационной техники. Охрана ведь не организована должным образом, нет второго кольца». Хорош, Сансаныч, махнул Бунтов, отпив чай. Знаю это все, но приказы нужно выполнять, иначе это не армия. Похоже, что командира полка прогнули. Интересно, это такие хотелки Чигаева или команды на уровень ниже? Через минуту зазвонил телефон и Бунтов взял трубку. Так точно, товарищ командующий, начал слушать указания Леонид Викторович. И это продолжалось не одну минуту. Бунтов исписал практически центральный лист указаниями Чигаева, прежде чем попрощаться с ним. «Доброй ночи», – закончил командир полка разговор и повесил трубку. «Теперь все становится понятно, почему мы так торопимся. Турецкая армия оказывает поддержку СНА, Сирийской национальной армии. Соответственно, темп наступления у этих сил высокий. Они уже на окраинах Идлиба, это крупный город. В моем прошлом за него развернулись тяжелые бои». И тогда тоже многое решило вмешательство Турции. Какие задачи на завтра? спросил Тобольский. Олег Игоревич, мы с тобой работаем по аэродрому. Облеты доставка грузов на точки и посты вокруг базы. Понял, кивнул мой командир эскадрильи. Еще будут борта Стефора, мы не все имущество перевезли. «Да, будут. Надо с местами стоянки определиться. У нас скоро придется полосу для стоянки занимать. А вы, Сансаныч, одним Ми-8 и под прикрытием двух Ми-28 работаете по плану командующего. Завтра он прибудет сюда на Ту-134 из Дамаска». «Ну, тогда понятно, почему мы не можем у нас обеспечить стоянку. Кому-то надо Ту-134 поставить». «Да, хорошо». «И форму одежды в порядок приведите. Кроссовки и тельняшку, например. И жилет наденьте выданный», — указал Бунтов. «Совсем уже зажимают. Еще бы кантик проверили». «Кроссовки, да. Оливчик и тельняшку нет», — ответил я. «Переодень», — добавил Бунтов. Я кивнул, но это был жест только для командира. Тобольский улыбнулся. «Вот увидите, не переоденет», — спокойно ответил Олег Игоревич. Бунтов еще пару минут мне объяснял за правильность формы одежды. Я слушал, соглашался, кивал головой и смотрел на Леонида Викторовича. Потом весь наш ночной разговор мы закончили и разошлись. Уже рядом с нашей палаткой Тобольский меня остановил, чтобы обкурить завтрашний день. «Саныч, тельняшку, лифчик и даже кроссовки я тебе лично разрешаю оставить. Но давай там в воздухе без фигур пилотажа». «Игорьич, какие фигуры могут быть с нами восьмом?» – улыбнулся я а самые обычные. Знаю, что ты можешь на ми делать то, что даже сам ми восьмой не умеет. Нам еще с этим генералом служить. Хорошо?» «Так точно, командир». «Я и не думал в воздухе выкрутасничать. Не та обстановка. Задача у меня — обеспечить перевозку личного состава. И к концу полета этот самый личный состав должен остаться в том же количестве, что и при взлете». Ночью начали работать бомбардировщики. Рев форсажа и гул от пролетающих над палатками вертолетов моментально заставил проснуться. Вроде ничего необычного. Ми-24 прикрывают на взлете и посадке самолеты. Однако с непривычки такие громкие звуки бодрят. Особенно взбодрились Рашид и его побратим Рубен, свалившись со второго яруса. «Вспышка справа!» – упал на пол Хачтрян. «Слева! Где автомат?» – бросился Ибрагимов к пирамиде с оружием. Остальные даже не шелохнулись. Я взглянул на часы, циферблат которых можно было рассмотреть в свете карманного фонарика. «Ой, мужики, ложись спать, а! Если в нас прилетит, все равно всем хана. А так, хоть и еще покемарить можно!» Перевернулся на другой бок Кеша. «Братья по-разному, отбой!» — сказал я. На утро вылеты продолжились еще большей интенсивностью. Практически каждую минуту взлетал самолет то на максимале, то на форсаже. В палатке людей было гораздо меньше, чем когда я засыпал. Вышел на улицу, чтобы умыться, и заметил поредевшую стоянку вертолетов. Видимо, уже куда-то привлекли большую часть. Однозначно, если наши самолеты вылетают для нанесения ударов, в зону дежурства по поисково-спасательному обеспечению выходят и наши вертолеты». «Доброе утро. Тобольского не видел?» – спросил я у одного из инженеров, умывающегося рядом со мной. «Добрый, Санч. Он же с рассвет в кабине». Как раз сейчас с парами 24 х села после облета аэродрома. Через несколько минут в сторону палатки шли два летчика, один из них Тобольский. Похоже, что Олегу Игоревичу ночью поспать не дали. «Саныч, ты как?» – спросил он у меня, когда подошел. Лицо у Камыска было мокрым от пота, а комбинезон потемнел в районе груди и рукавов. «На удивление, выспался, в отличие от вас!» «Война, что поделаешь!» – развел он руками. Пока мы с ним общались, продолжали запуск и другие самолеты. Карусель была невероятная. Только одна пара уходила на задачу, как следом залетала следующая. К этому времени возвращались экипажи после выполнения боевой задачи. Время готовности мне обозначили на 6.50. Естественно, что к этому времени Чигаев не только не прилетел, но еще даже и не вылетал с Дамаска. Так что я отправил экипаж в палатку к дежурному экипажу. Сам устроился рядом с руководителем полетами. Это точно будет знать, кто и когда вылетит, и даже когда прилетит. РП Володя Шохин трудился в поте лица. Он только и успевал одни экипажи отправлять, другие сажать, третьи рулить. «Шаю!» – сокращал он слово «разрешаю» в радиообмене. Его помощники тоже не смолкали, а в самом эфире было очень все плотно. «Что?» «Не, не знаю, сколько он сбросил», — ответил Володя на очередной телефонный звонок. Шохин повесил трубку и перевел дыхание. «Вообще, камень не капе, не могут эфир прослушать, звонок за звонком». «Береги нервы, Вов, говорят, что не восстанавливаются». «Да врут, Ха. здоровье читал, что восстанавливаются, но не быстро», — посмеялся Владимир. Следующий звонок был уже важен для меня. Нужный всем самолет вылетел из Дамаска. Так как лететь ему недолго, то и сидеть в зале управления, продуваемого со всех сторон, уже не было возможности. Позвав экипаж, я отправился к вертолету. Жара с каждым часом становилась все сильнее. Поэтому идти в летных ботинках по нагретой бетонной поверхности было не очень приятно. Ноги с каждым шагом начинали гореть и преть сильнее. Но это были еще цветочки. «Сан вертолет готов!» – подошел ко мне техник, но тут же повернул голову вправо. Глаза у парня были размером с большую монету, я и сам обалдел. «Это как?» – удивился техник. На рулежной дорожке стоял Су-25, прогревая двигатель перед выруливанием. От потока воздуха из сопел буквально вырывало бетон позади самолета. Зрелище эпическое, но и не очень хорошее. «Твою мать! Как сейчас заделывать?» — хватался за голову дежурный по АТО, которому предстояло организовать устранение дефекта. А на полосе в это время грелся Су-24, и он тоже оставил после себя отметину. Только форсаж на Рашпиле разгорелся, а самолет рванул по полосе, несколько кусков бетона буквально вырвало. «Вот так сделали полосу», — проговорил я вслух. «Представляю, как сейчас будут садиться остальные». Через 20 минут приземлился и Ту-134 с Чигаевым на борту. Самолет медленно рулил по полосе, а в это время выполняла проход пары Миг-29, выполняя распуск над полосой. Ту-134 остановился на стоянке и начал выключаться. Боковая дверь открылась, и из нее показался человек в песочном комбинезоне. Между прочим, летном. Стоявший рядом со мной возле вертолета Кешет только прицокнул. «А, значит, ему можно форму нарушать, а нам нет» проворчал Петров. «Как станешь генералом, тоже будешь нарушать? Или говорить, что это служебная необходимость?» – ответил я. Чигаева встретил Бунтов и повел его в сторону вертолета. Я построил парней около входной двери в ожидании прибытия на борт важного пассажира. «Уясните, что доклад должен быть?» – шептал нам замполит Вениров. Хотелось бы мне подвинуть в сторону этого подполковника, но при младших званию не хочется ему ничего говорить напрямую». «И еще. Есть такой важный момент, как...» «Момент, когда уже все слова сказаны, указания даны, и нужно просто не мешать», — тихо произнес я, но Венеров это однозначно услышал. «Ой, слух сказал. Потом поговорим, майор Клюковкин», — произнес он сквозь зубы. Экипажи Ми-28 тоже стояли рядом со своими машинами, готовясь услышать команду на запуск. Но Чигаев не торопился. Он осматривал аэродром, указывая на недостатки. Хотя тут весь аэродром один сплошной недостаток. Бортовой техник переминался с ноги на ногу, переживая о встрече с генералом. «Витя, ты чего помпажируешь? Расслабься, всех не уволят», – начал успокаивать его Кеша. «Всех не уволят? Меня, да. И ведь найдут за что», – сказал бортач. «Вдох и выдох сделай, он такой же человек, как и мы, звезд только больше», – заметил я. О, и голос у него, как у старого полкана, он как вставляет кому-то», – обратил Кеша внимание на громкие замечания Чигаева. Командующий шел по стоянке и показывал, где ему и что именно не нравится. А не нравилось ему все, начиная от состояния бетона и заканчивая положением самолета на стоянке». Делегация во главе с Василием Трофимовичем подошла к вертолету, и я доложил генералу. «Товарищ генерал армии, экипаж к вылету готов», – доложил я. Василий Трофимович каждого из нас рассмотрел, а затем протянул мне руку. «Вольно, майор. Задачу знаете?» – прищурившись, спросил Чигаев. «Задачу да. Маршрут не знаем». Я, «Я, если признаться, сам до сегодняшнего утра его не знал. В воздухе разберемся. Сначала летим в Масьяв», – произнес Василий Трофимович. «Есть, товарищ генерал!» Чигаев еще раз внимательно рассмотрел меня с ног до головы. Несколько секунд он то поджимал губы, то громко выдыхал, то снова прищуривался. Такое ощущение, что он пытается понять, что же во мне нашла его дочь Кристина. «А что это на вас, Клюковкин?» – спросил Василий Трофимович, указав на левчик. «Собственная разработка с учетом опыта участия в боевых действиях. Более функциональная». Чигаев ощупал несколько карманов и проверил лямки. «Где зам по тылу громко сказал Чигаев, и к нему подошел один из членов делегации. «Я товарищ командующий. Вот, видишь, как офицеры могут. Все аккуратно сделано и своими руками. Надо работать с людьми и спрашивать, как и в чем им удобно воевать. А вы мне про какой-то опыт рассказываете. Вот опыт!» И вот теперь понимай, то ли похвалил, то ли просто решил выдрать тыловика. «Работайте, майор», – дал мне команду Чигаев, и я отправил экипаж вертолет. Мы заняли места в кабине, проверяя готовность Ми-8 к запуску. «Готовы, командир», – услышал я доклад от Кеши и бортового техника. «Понял», – ответил я, надел шлем и пристегнул фишку радиосвязи. В наушниках моментально начал звучать плотный радиообмен от экипажей. Из грузовой кабины послышались голоса заходящих в нее пассажиров. «Группа 202 -го, доложите готовности», – запросил я Ми-28, которые будут осуществлять прикрытие. «210-й готов», – доложил Хачатрян, который был ведущим в паре прикрытия. 210 й готов». «Артек, 202 -й, доброе утро. Запуск в группе», – запросил я. «Доброе, 202 запуск разрешил», – ответил РП. Через несколько минут начали руление по магистральной рулежке. Было заметно, как от воздушного потока винтов поднимается пыль, которую еще не раздули предыдущие взлетающие. Да и камней было достаточно на рулежной дорожке. Артек, паре 210 разрешите взлет со стоянки! Запросил я у РП, чтобы Хачатрян уже ждал нас в воздухе для выполнения сопровождения. Для вас легко! Весело ответил Шохин. Вот спасибо. Пара Ми-28 взлетела и вышла в район ближнего привода, пока мы подрулили на исполнительный старт. «Артек, 202-му взлет», – запросил я и получил добро. Ми-8 аккуратно оторвался от полосы. Ручку управления отклонил от себя и начал разгон вдоль полосы. «Скорость 100, высота 500», – доложил Кеша в момент нашего пролета противоположного торца ВПП. Пара прикрытия следовала рядом на небольшом интервале. Прям совсем небольшом. «Десятый, не прижимаемся», – произнес я в эфир. «Понял, второй». Пролетев вдоль шоссе, ведущего на Хомс, мы выполнили разворот в сторону города Софита. Это крупный населенный пункт на пути к Масьяфу. Зеленый пейзаж сменился холмами и высохшей степью. А еще перед глазами серая полоска хребта Джебель-Ансария. Масьяф уже был рядом. Совсем немного остается до момента, когда под нами окажется та самая средневековая крепость. Дверь в кабину открылась, и к нам заглянул один из сопровождающих. Он что-то начал говорить бортовому технику. «Что там?» – спросил я. «Указание от командующего. Отворот в сторону Идлиба», – передал мне по внутренней связи Виктор. «Как раз туда, где сейчас идут активные боевые действия?» – переспросил я. Даже через шум в кабине услышал громкий крик вошедшего. «Это приказ!»